Сводная таблица. Характеристики, навыки и вещи наконец, 30 тридцатой главы. Фламифер. Общий ID: неизвестен. Локальный ID: Z347. Истинное имя: Каламендар сын Френта. Возраст: 20 лет. Раса: человек 99%. Пол: мужской. Уровень: 11-й. 176 из 220 ОС. Доступно. 176 ОС. Очки параметров: 0. Параметры: Сила 8 из 10. Ловкость 10 из 10. Разум 10 из 10. Живучесть 8 из 10. Выносливость 6 из 10. Восприятие 10 из 10. Удача 9 из 10. Расовый параметр: Интуиция 3 из 10. Дополнительно: Мудрость 1, Вера 3, Известность 2. для расы людей 10 максимально возможное природное значение. Первый барьер. Основная боевая форма. Мана ранг И. 1 из 5. Описание: покрывает тело носителя псевдоплотью и значительно усиливает его. Все параметры организма увеличиваются плюс 1. Кроме удачи. Слоты 1 из 5. Улучшенная защита от физических атак. Активация: 100 единиц маны. Поддержание активности: 1 единица маны в секунду. насыщение 0 из 100 OS. Навыки системы, герой и интуитивно понятный интерфейс и один из одного. Справка и один из одного. Язык системы и один из одного. Шаг назад и плюс 1 из 5. Магия времени в случае гибели автоматически возвращает носителя в состояние, в котором он находился 5 секунд назад. Цена 5 OS. Откат 24 часа. Владение мечом Ранг «Ф». уровень 3 из 5, тип навык. Описание: обучает пользователя владению мечами. Минимально адаптирует организм под выбранный тип оружия. Малый магический удар. Ранг «Ф». уровень 1 из 5, тип особенность. Описание: открывает параметр мудрость 86%, плюс 1 единица. Прививает зачатки магического дара. Однако вам предстоит проделать долгий путь, чтобы извлечь из него хоть какую-то пользу. Вооружение: ранг F, уровень 1 из 1.3. Тип: навык. Описание: медицинские знания одного из отдаленных уголков системы. Боевая армейская подготовка мира Lcrack. F2.3. Тип: навык. Описание: знания и навыки, даваемые при подготовке военных специалистов мира Lcrack. Улучшенная ловкость. И-минус. Пассивная особенность. Ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. Улучшенная память. И минус. Пассивно. Вы лучше запоминаете информацию. Чувство правды. И минус. Пассивная особенность. Позволяет воспринимать мельчайшие детали поведения и мимики собеседника. Её заколады Ф. Следопыт. Ранг Ф. Уровень 1 из 5. Тип навык. Описание. Позволяет видеть и замечать следы, оставленные людьми и зверями. Навык мира гея. Локальный контроль гравитации. Ранг И уровень из 1.5. Описание: Создает локальную гравитационную аномалию, окружающую тело носителя и экипировку, изменять силу и направление силы притяжения. Время действия 100 секунд. Количество использований в день не ограничено. Обновление таймера в полночь. Карты и системные вещи. Длинный меч Рамфея. Ранг И. Тип: божественный артефакт. Описание: оружие системы позволяет владельцу поглощать суп поглощает 50% духовной и жизненной силы жертвы. 10% поглощённой этим оружием энергии отходит непосредственно зевсу. Повышенная острота. Топор системы Кулу сломан. Восстановится через 48 дней. Ранг F. Материал: камень, кожа, неизвестная древесина. Тип: артефакт порядка. Описание: оружие системы Позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. Короткий меч системы Хорна. Ранг «Ф». Материал: сталь, кожа, бронза. Тип: артефакт порядка. Описание: Оружие системы позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. Боевая перчатка системы Левая. Ранг «Ф». Материал: сталь, кожа. Описание: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 1% поглощенной энергии конденсирует меч. 40% отходит владельцу, 40% поглощает система. Посвящение R заблокировано, требует привязки. Разблокирует параметр Вера. Вера плюс один. возможность преобразовать схожие параметры в Веру. Символ власти позволяет посвящать великому R новых адептов. 10 из 10. Способен при ударе в стену пробить проход. Способен испускать истинный свет, позволяющий видеть скрытое. Дает הר шанс притянуть душу убитого владельца к своему алтарю. Шанс зависит от могущества бога. Маяк горба мародера и Один из семи. три штуки. Бездонная торба Ф. Один из семи. четыре штуки. Комплект одежды новичка Четырнадцать. в разном состоянии. Вечная фляка Двенадцать. Пространственное кольцо ранг Ди. Описание: пространственный артефакт. Свойства: неприметность. Когда кольцо на пользователе, оно не привлекает внимания. Содержит скрытое пространство объемом 22 кубических локтя, Сто раз уменьшает массу хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Позволяет перемещать предметы в родовую локацию. Масштабируемость позволяет повышать ранг кольца посредством насыщения ОС. Окно позволяет создавать портал в хранилище. Инвентаризация позволяет владельцу видеть содержимое хранилища. Владельца нет. Изменяемый размер. Позволяет владельцу изменять размеры артефактов в некоторых пределах. Насыщение 0 из 1000 ОС. Карты навыков. Карта навыка Игра в чёпар. Ранг F. Уровень 1 из 3. Описание: содержит сведения правила и умения игры в чёпар. Наполнение 4 из 10 ОС. Карта навыка – Последнее прикосновение. Ранг F. Уровень 1 из 5. Тип: навык. Описание: Вы принадлежите к системе, прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 20% его жизненной силы, наполнение 1 из 10. Дромос и e+,. плюс. Тип: портал. Описание: при активации назовите назовитеник существа, и при наличии этого существа в локации откроется односторонний портал на расстоянии не более тысячи шагов от цели. Наполнение 0 из 200 с. Интервал между применениями 60 дней. Воск жизни, класс И, уровень 1 из 5. Описание: позволяет чувствовать живых существ в некотором радиусе. Потребляет ману или жизненную силу. Насыщение 0 из 100 ОС. Крепкие кости, класс И- минус, уровень 1 из 1. Описание: пассивный навык. Делает кости носителя в несколько раз крепче за счет увеличения их плотности. Насыщение 77 из 100 ОС. Карта навыка каллиграфия F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 Ранг карты не может превышать личный ранг заключенного существа. сущности. Заключенное существо. Люпус, второй уровень. Владелец Фламер. щенок волка-собаки, Люпус. Статус существа: воитель, питомец. Имя: Люпус. Личный ранг: Ф. Расовый ранг: Ф. Уровень: Второй. Один из 20 ОС. Карта навыка: Холодный разум. Класс: И. Уровень: один из пяти. Описание: Реактивация позволяет подавить эмоции и мыслить рационально. Потребляет ману или жизненную силу. Постоянное использование навыка может вызвать негативные последствия. Неизвестно. Насыщение 0 из 100 ОС. Труп Энгуса. Несистемные вещи. Две фотокартины: Ночное побережье и табун. Множество железных предметов без четкого описания, возможно, рояли. Стеклянная посуда и стальные столовые приборы. Коммуникатор. Состояние неизвестно. Камни данных. Системная. Шлем спецназа с прозрачным забралом без подшлемника. Керамические пластины от бронежилета. Пистолет в кубыре с тремя обоймами по 13 патронов, 20 патронов. Дубинка и копья. Предмет системы. Золотая статуэтка крылатой женщины. Бумага, несколько сотен листов. Рукописная книга, найдено в убежище. Золото, больше 20 монет. Серебро, Украшение. два кинжала, пилум, бронзовый котел. мазь для регенерации, непробиваемый щит Зарастрица, Доспех жреца Хорна, два доспеха юнитов Хорна, фляга с эликсиром Краккстрон. Свойства: выносливость плюс +0.8, восприятие -0.5, время действия 8 минут. Мини-компьютер замаскированный под шкатулку. Двуствольный кремниевый пистолет с мешочком боеприпаса. Дробовик с дисковым магазином и одним патроном. Требует обслуживания. Развороченный пистолет. Электрический фонарик. Состав экспедиции за алтарем. Герои: Фламифер одиннадцатый уровень, Пелит, пятый уровень, Марк Тулий седьмой уровень, Нбонга погиб. Возможно воскрешение в домене Зевса. Теодор, второй уровень. Наемники. 19 юнитов. 6 погибли. Другие участники: Воитель Таила, 1 уровень. Воитель Ульрика, 2 уровень. Воитель Шакунтала, 1 уровень. Воитель Хикитора, 1 уровень. Два пленных урукхаев. Воитель Лкас Йонг, 2 уровень, Пошел на сотрудничество. Воитель Нерк Зур. 2 уровень, убит. Пленный житель убежища. Юнит системы первого уровня череп. Юнит системы девятого уровня смотритель. Девять детей, Семь женщин. Трофеи экспедиции. Карты с оружием больше 150. Торбы различных рангов больше 25. Торба — 5 из 7. Торбо-контрабандиста контрабандиста 4 из 7. Остов штурмовой винтовки. Шкатулка с золотыми украшениями и драгоценностями. Туш архаса. Несколько электрических фонариков. Терминал смотрителя. Штурмовые винтовки две штуки. Истолет три штуки. Кремниевые ружья две штуки. Трупы воителей смерти две штуки. Плазменные винтовки две штуки. Неизвестное состояние. Несколько десятков ислевших тел с амуницией. Трофеи не разобраны. Множество технических устройств неясного назначения. Карта заклинания отвод глаз, Глаз И. Уровень 1 из 5. Описание: Создание барьера перед заклинателем, на который у разумного существа не возникает желания смотреть в его сторону. Стоимость применения: 1 единица пси-элементальной энергии в секунду. Потребляет пси-элементальную энергию. Насыщение: 48 из 100 ОС. Малая карта возврата. Ранг: И. Чип активируемая. Особенности: Позволяет переместиться в личную комнату. Активация во время миссии означает ее провал.